Глава 5 Спецназ подкрался незаметно. Федот. Негориус смотрел телевизор. На экране мелькала очередная серия приключений Гарри Поттера, и Нигориус потешался над забавной ролью, которую отвели магии в этом мире. Законный хозяин пентхауса лежал в отключке в собственной кухне. Нигориус не любил готовить и был противником немотивированного насилия. Он убивал только тех людей, которых, по его мнению, надо было устранить, или они этого заслуживали, или по необходимости, как в случае с Филом или Джавдетом. Хозяин жилища был богачом, плейбоем, одиноким и совершенно никчемным человеком. Но смерть была бы для него чрезмерным наказанием, а может быть подарком. Негорюс прикидывал, не превратит ли его в бродячего кота, но об убийстве даже не помышлял. Пока Гарри Поттер демонстрировал свое полное магическое бессилие на метле, утирая от разъяренного дракона, Негориус думал о другом Гарри. Их пути пересекались уже несколько раз, и Негориус уважал своего противника. Он был очень неплох, конечно, со скидкой на свой юный возраст и уровень. Немного глуповат, но со временем это могло и пройти. В «Матрице» Гарри себя проявил очень неплохо. Негориус несколько раз имел возможность его убить, но не стал этого делать, к чему разбрасываться ценными кадрами. В целом Негориус был невысокого мнения о подрастающем поколении волшебников. Они были чем-то схожи с очкастым подростком на экране. Неумелые, полные нелепых идеалов и несбыточных надежд. И без всякой перспективы. Впрочем, остальные персонажи киноэпопеи тоже не поражали воображение Негориуса. Особенно смешным ему казался Валдеморд, Главный злодей, могущественный маг, не сумевший обойти заклятие какой-то средней руки волшебницы и не смогший укокошить младенца в колыбели. А чего Негориус точно не мог понять, так это мотивов, которые управляли пародией на темного властелина. Чего он хотел добиться от непризнающего магии мира? Его пресловутая абракадабра кадабра по эффективности не шло ни в какое сравнение с тактической ядерной боеголовкой, и, прознай маглы о претензиях Волдеморта на власть, тот вряд ли прожил бы больше двух недель. Ближе к середине фильма Негориус почувствовал слабые попытки прощупать его через осрал. «Наверное, Гарри опять пробует свое поисковое заклинание», — подумал он. «Очень настырный и целеустремленный мальчик, хоть и подверженный вредному влиянию Горлагориуса». Старый Дурень даже уговорил Гарри броситься в бездну хаоса, а тут еще целую компанию с собой потащил. Попытки прощупать его продолжались не дольше пяти минут, после чего Негориус вернулся к просмотру фильма и в очередной раз закатился смехом. Настроение у него было... хорошее. Роман отправился наводить спецназ на цель и осуществлять внешние наблюдения за операцией, строго-настрого запретив всем покидать дачу до его возвращения. Впрочем, Герман с серёгой отнюдь не рвались в бой. На их долю выпало достаточно магических баталий. Гарри на всякий случай превратил Ботила в человека и заставил его привести любителя рыбок в полную боевую готовность. Молодой волшебник хотел надеяться на лучшее, но готовился к тому, что события могут пойти как обычно. Стрелок весь вечер молчал, и его старались не трогать. Человеку явно надо было многое обдумать. Чтобы его не трогать и дальше, Гарри постарался завести разговор на нейтральную тему и спросил, что представляет из себя пресловутый волшебный спецназ Шамбалы. «Разве в вашем мире нет боевых магов?» — поинтересовался Серега. «Боевые маги-то у нас есть», — сказал Гарри, — «но обычно перед ними стоят очень широкие задачи. Мне трудно представить существование людей, единственное предназначение которых состоит в убийстве волшебников». «О, эти парни убивают не только волшебников», — сказал Серега. По счастью, в нынешнем веке у них не так много работы. Гарри мысленно поставил галочку напротив пункта отсутствие практики. С его точки зрения это был большой минус, хотя Земле в целом очень повезло, если боевые маги просиживают без работы. Впрочем, люди отличаются тем, что могут убивать друг друга и без помощи магии. «Спецназ Шамбала сочетает боевые технологии магов и обычных человеческих отрядов», — объяснял Герман. Каждый спецназовец носит бронежилет, бронешлем и бронеошейник, на тот случай, если придется иметь дело с вампирами. — А на Земле много вампиров? — Встречаются, но с каждым годом все меньше и меньше, — сказал Герман. — Слишком много заболеваний, передаюсь через кровь. Как выяснилось, от СПИДа вампиры дохнут точно так же, как и люди. — А что такое СПИД? — спросил Гарри. — Болезнь такая. — — объяснил Серега. — Лучше тебе не знать. А тут еще разные вирусы, корововирусы, коронавирусы. Короче, гадости на земле у нас много. «Так вот, каждый спецназовец держит наготове десяток боевых и столько же защитных заклинаний», — продолжал свой рассказ Герман. — Помимо этого они вооружены автоматами. — Ты знаешь, что такое автомат? — Да. — сказал Гарри. С тех пор, как познакомился с Джеком, он узнал о существовании многих вещей. Первая пуля в каждом рожке трассирующая. Следом идут две обычные, разрывная, две серебряные и одна из особого вида древесины. Все пули омыты святой водой. А — А что такое святая вода? — спросил Гарри. Герман вздохнул. За дверью кто-то стоял. Несколько человек... Негорюс почувствовал это со стопроцентной определенностью. Он улыбнулся, взял пульт дистанционного управления и выключил телевизор. Тоскливый и неинтересный вечер начинал заполняться смыслом. Негорюс встал посреди зала и развел театрально руки в стороны. — Я ждал вас! — возгласил он, хотя уже несколькими секундами позже выяснилось, что ждал он все-таки не тех. Огромные окна брызнули осколками стекол, и внешняя тьма просочилась в комнату несколькими черными силуэтами. Коротко и зло рявкнули автоматы. Любой маг скажет вам, что работать с металлами — это тяжкая работа. Тяжелее всего на свете даже, могут они сказать. Особенно с небольшими кусочками разных металлов, подталкиваемыми пороховыми газами и движущимися с большой скоростью навстречу к своей цели. Именно поэтому для убийства магов пистолет не менее эффективен, чем волшебная палочка. Зная об этом Волан-де-Морт, для Гарри Поттера настали бы черные времена. Негориус оказался... Более экспериментатором, чем мы могли ожидать, и не пошел по пути Нео. Он не стал ни уворачиваться от пуль, ни останавливать их в воздухе. Его ход оказался гораздо проще и в то же время куда эффективнее. Он окружил себя коконом пламени, может быть даже плазмы, настолько жаркой, что все пули расплавились еще на подлете. Пока боевые маги-шамбалы соображали, что им делать дальше, кокон взорвался, и пламя ударило прямо в них. Для... подсластки сластки Негориус решил, потирая руки, пошалить. И в радио наушниках спецназа раздались странные крики. «Шаурма! Шаурма! Кому шаурма?» А в это время Герман продолжал свой рассказ. В поединке боевой маг имеет преимущество перед магом широкого профиля. говорил он, ибо они оба оперируют конечным количеством магической энергии, которая ограничивает число доступных им заклинаний. Маг широкого профиля обладает заклинаниями для решения разных задач, в то время как все заклинания боевого мага направлены на достижение одной конкретной цели. В такой ситуации боевой маг среднего уровня может справиться с гораздо более продвинутым противником, не имеющим такой специализации. В нашем мире боевые маги обычно служат при дворе какого-нибудь короля и подменяют собой регулярную армию, — заметил Гарри. Наши волшебники очень редко действуют отрядами. — Волшебники по природе свои индивидуалисты, — сказал горлом. Только жестокая необходимость заставляет их объединяться. Думаю, если бы не средневековые неприятности с инквизицией маги земли не стали бы сбиваться в стадо. — Полегче на поворотах, — предупредил его Серега. «Единственное, что ставит меня в тупик, это местная система управления магическим обществом», — продолжал Горл. «С одной стороны, у них есть совет мудрецов Шамбалы, чьи должности являются выбранными, а это смахивает на демократию. Зато с другой стороны, у них есть король, а это уже с демократией никак не бяжется, это же монархия. Эх, не понимаю, как такая система может быть устойчивой. Я даже подходящего названия подобрать не могу. Демократическая монархия, монархическая демократия». Демократия — самый порочный способ управления, — вмешался бозел Вот товарищ Бенджамин Франклин сказал, что демократия — это когда два волка и одна овца решает, что у них будет на ужин. Он вот основан на допущении, что тысячи человек могут оказаться умнее одного. Но если вывести среднее арифметическое из интеллектуальной уровня этой тысячи, «Монархия основана на допущении, что один человек может быть умнее целого миллиона», — парировал ему горлом. «Единственная жизнеспособная система — это анархия. хома хомини лупус эст». «А хоббит хобиту спросил Серега. «Я не хобит сказал горлум «Может, когда-то и был им, но теперь пережил это состояние». Хоббит — это промежуточная стадия между человеком и кротом. Ходят уже на двух ногах, но все еще живут в норах. — Слышал бы тебя хоть один толканутый, — мечтательно, — сказал Серега. И что бы он ни сделал, огрел по спине деревянным мечом или наслал воображаемое заклятие, «Властелин колец» — это книга, написанная в пропагандистических целях. — Получилось неплохо, спорить не буду, но в вашем мире ей придают слишком большое значение. — Ты циник и нигилист. — И я этим горжусь, — заявил горлум Я себе таким нравлюсь. А то, что больше никому ты не нравишься, тебя это вот не напрягает? — Нет, — сказал горлом. — Вот такой он простой парень, — констатировал Серега. Как утверждали классики, простыми бывают только лопаты. Парировал ему горлум Но вернемся к нашим баранам, что в Шамбале принимает окончательное решение. То есть кто принимает? Совет мудрецов или Пресветлый король? Это зависит от того, какие именно решения стоят на повестке дня. Забудем о мелочевке, кто принимает самые важные решения. — Король, — сказал Серега. Начало 21 века торжество демократии, проговорил Горлум. Наверное, вы собой очень гордитесь. Среди магов не может быть полной демократии, сказал Герман. В некоторых вопросах один маг может оказаться куда мудрее остальных, ведь и большинство способно ошибаться. Если дело очень важное, король выслушивает все предположения и предложения и выносит решение принимая на себя всю ответственность. Это не идеальная схема, но она работает. Любая схема работает лишь до тех пор, пока ее поддерживают люди. Парировал горлом. «М -м, очень свежая мысль, заметил Серега. Шесть боевых магов погибли на месте. Еще четверо были выброшены в окна взрывной волной. Троим удалось притормозить свое падение при помощи левитационных заклинаний. Один не успел этого сделать и разбился об асфальт, каким-то чудом промахнувшись мимо крыш трех дорогих машин, припаркованных рядом с домом. Но операция отнюдь не закончилась, в дело вступила вторая волна атаки». Шестеро ромагов расположившихся на крыше соседнего дома, запустили заклинание инфаркта, способное отправить на тот свет целое стадо слонов. Заклинание облаком накрыло весь пентхаус, и вернуться от него не было никакой возможности. Роман затаил дыхание. Через тридцать секунд заклинание рассеялось. По идее, на верхнем этаже многоквартирного дома должны были умереть все обладающие сердцем существа. Детекторы движения инфракрасные очки ничего не обнаруживали. Четверо боевых магов со всеми предосторожностями ступили на обугленный пол когда-то роскошного жилища. Политика — это тоже магия. Сказал горлом. «Ибо что такое магия? Это средство манипулировать предметами и энергиями, а политика — это средство манипулировать людьми. Успешным политиком стать не проще, чем могущественным чародеем, и редко один человек может преуспеть на обоих поприщах. Гэндальф был шикарным политиком, и умение заставлять людей делать то, что он хочет. Ему просто не было равных. Но вот волшебником он был весьма и весьма посредственным. Фейерверки запускать любой фокусник умеет». А когда дело дошло до разборки на мосту, сколько сил он потратил на какое-то примитивного там болрога? Тебя послушать так все кругом дураки и бездари, один ты красавчик. Скажи, а ты хоть кого-нибудь уважаешь? — спросил Серега. — Горыныча уважаю, — сказал горлом. — У него целых три головы и все огнем дышат. — Говорим о ерунде... — подумал Гарри. — Пытаемся погасить нервное напряжение. Мы тут сидим на кухне, в тепле и безопасности, треплем языками, а где-то, может быть, погибают люди. А может быть, даже гибнут целые миры, ждущие спасения именно от нас. Нельзя было соглашаться с Романом и полагаться на их спецназ. Роман же сам признавал, что ни с кем подобным не Негориусу они здесь раньше не сталкивались. — Иными словами, ты уважаешь тупую силу? — спросил горлом и Серега. «Полегче, с тупой силой!» — посоветовала средняя голова Змея Горыныча, привычно торчавшая из люка. «А то обижусь!» пардом сказал Серега. «Ты уважаешь силу, да?» «Силу все уважают!» — сказал горлум «Ведь страх — это тоже форма уважения. Чем сильнее человек, тем легче ему жить!» «Не факт!» — сказал Герман. «Сильные люди ставят перед собой более сложные задачи!» «А в чем сила, брат?» — спросил вдруг Бозил. «Ах, в каком мире ты живешь?» — поинтересовался Горлом. «Герман, ты похож на сказочного персонажа гораздо больше, чем Змей Горыныч. Иногда я даже не верю, что ты был рожден и воспитан людьми. Возможно, тебя кто-то выдумал. Возможно, нас всех кто-то выдумал», — сказал Герман. «Умеешь ты поддержать дискуссию?» — восхитился Горлом. Джек заявил, что ему необходимо подышать свежим воздухом и вышел на улицу. Они были очень осторожны. Шли, шагали по пентхаузу в центре Москвы, как по вражеской территорию, в которую этот пентхаус собственно говоря, и превратился. Мало кто мог выжить после такого массированного заклинания, но спецназ рисковать не собирался. Все время в наушниках раздавались звуки помех или выскакивали какие-то реплики из фильмов и мультфильмов, но они пытались на это не обращать внимания. Роман трансгенсировался и оказался рядом с командиром отряда. Тут же находились двое снайперов, наблюдавших за ходом операции в оптические прицелы своих винтовок. «Что там?» — спросил Роман. «Пока все тихо. Потери. Семеро убитых, трое ранятых. Где вы откопали этого парня?» «Он сам себя откопал». Спецназовцы вошли в главный зал пентхауса. Негориуса и никого похожего на Негориуса там не обнаружилось. «Выводи своих людей», — сказал Роман командиру спецназа. «У меня очень нехорошее предчувствие». «А у меня приказ. Ты же в первую очередь маг и лишь во вторую военный», — напомнил Роман. «Неужели ты готов слепую рисковать? веренными тебе жизнями мы явно недооценили нашего врага». «По-моему, ты зря волнуешься. Он уже покойник», — сказал командир спецназа. «Или ты думаешь, что у него нет сердца?» — Там что-то происходит, — сказал один из снайперов. На верхнем этаже здания то и дело возникали вспышки, мельтешили неопределенной формы тени. Потом с громким воплем из окна вылетел еще один боевой маг. — Вижу цель, — доложил снайпер. — Что за херня, — подумал, — в целом добродушный и хорошо относящийся к людям Роман. — У нас есть... Есть приказ на ликвидацию, и снайпер успел убедиться, насколько опасен Негориус. А Негориус смертельно опасен. Снайпер введет цель и докладывает об этом командиру, вместо того, чтобы стрелять. Или ему для каждого выстрела требуется отдельное подтверждение. Видимо, командир спецназа испытывал те же чувства, что и Роман, но выяснять отношения с подчиненным прямо на месте он не стал, просто отдал приказ открыть огонь. В это время на мониторе появился... «Мультик!» К следствию ведут колобки, и прозвучала фраза «Ничего не понимаю!» Выстрела от снайпера не последовало. Гарри дал Джеку пять минут форы, а потом пошел вслед за ним. Молодой волшебник чувствовал, что стрелка сейчас не стоит оставлять одного. Рушились устои мира, в которых жил Джек и вся его жизнь. Все его служение переворачивалось с ног на голову, и цель их окончательно... скользало от понимания. Гари не представлял себе ни того, что испытывает Стрелка, не представлял его на его месте. Он также не представлял, что бы он сделал, если бы узнал такую новость о себе, что самим своим существованием он мешает развитию Вселенной, а то и угрожает ее существованию. Все было немыслимо, но от Фила, этого нечаянного демиурга, можно было ожидать всякого. Джек обнаружился на скамейке Неизменный саквояж стоял рядом. Джек курил, запрокинув голову к звездному небу. «Я присяду?» — спросил Гарри. «Валяй!» Закурив за компанию, Гарри понял, что ему не о чем поговорить. Первый порыв найти стрелька был удовлетворен, а что делать дальше, молодой волшебник просто не представлял. Джек молчал, отнюдь не облегчая задачу. «Ты не облегчаешь мне задачи!» — сказал Гарри. — Какая у тебя задача? — поинтересовался Джек. — Ну, не знаю. — Я не собираюсь стрелять себе в голову, — успокоил бы Джек. — Пока. — И что это значит? — Гарри похолодел. Неужели стрелок всерьез задумывается о суициде? — Ровно то, что я сказал. — И когда же ты собираешься это сделать? — Я еще не решил, очевидно, после того, как мы добудем недостающий артефакт. «Тебе не кажется, что самоубийство — это выход для труса?» — спросил Гарри. Припомнив какую-то из проповедей Горлагориуса, сам он о таких вещах никогда не задумывался и положился на мнение старшего. «Может быть», — согласился Джек. «Только другого выхода я все равно не вижу. Фил утверждал, что наша Вселенная создана для обеспечения служителей Ордена и Святого Роланда мишенями. Негориус утверждает, что нынешний кризис спровоцирован самим Гарри». существованием Ордена Святого Роланда, и не будет разрешен, пока не умрет последний его служитель. Если с первым утверждением еще можно жить, то после второго это решительно невозможно. А ты не допускаешь мысли, что Негориус мог лгать? Зачем? Он же не думал, что Филл сможет кому-то передать эту информацию. И все-таки, может быть, Негориус просто патологический лжец? Я ему верю, сказал Джек. — Даже если и так, это еще не значит, что ты должен пускать себе пулю в лоб. — А что еще делать? — Например, если ты окажешься за границами нашего мира, как сейчас, ты перестанешь на него влиять, а когда кризис закончится, ты вернешься. — И спровоцирую еще один кризис? — Не факт. Если твое отсутствие будет достаточно долгим, то схема может разрушиться. — Насколько ты в этом уверен? — Ну, Не знаю. Примерно наполовину, но я еще об этом серьезно не задумывался. Гарри поймал себя на мысли, что они рассуждают, исходя из того, что все остальные стрелки погибли. Его предположение имело смысл только в том случае, если бы Джек действительно остался последним. Так это или нет, они, однако, не знали. «И ты готов рискнуть?» — поинтересовался у него Джек. «Пятьдесят процентов это недостаточно, если речь идет о судьбах мира». «Почему речь никогда не идет о чем-то меньшем?» вздохнул Гарри. «Тогда ты можешь не возвращаться, ты можешь просто остаться здесь. В любом случае это лучше, чем самоубийство. Но что я буду тут-то делать?» «Какая разница? А что ты будешь делать, если застрелишься?» «Любопытный вопрос», — сказал Джек. «Но насколько ты уверен, что если останусь здесь, то в нашем мире все кончится благополучно?» «Дверь черного стрелка не последовала за тобой на землю», — сказал Гарри. — Это радует, ибо означает, что ты выпал из уравнения нашей Вселенной. А если тебя так волнует вопрос трудоустройства на Земле, я уверен, Герман с Серегой могут тебе посодействовать. Человек с твоими талантами без работы не останется. — Пойду в спецназ Шамбалы, — криво ухмыльнулся Джек. — Залетных волшебников отстреливать? — Почему сразу в спецназ? — Я больше ничего не умею, — сказал Джек, — только стрелять. Зато стреляю я хорошо. Ты никогда не задумался о чуть более мирных профессиях? Например, ты можешь быть инструктором по стрельбе. Учить себе подобных? Не думаю, что в этом мире кто-то может с тобой сравниться, — сказал Гарри. Это верно. Вряд ли тот, кто создал землю, озаботился вывести породу прирожденных убийц. Гарри подумал, что этим разговором он Джеку не очень-то и помогает, — когда человек начинает думать о себе как о прирожденном убийце. Как обычно, тут есть два варианта. Или эта мысль ему нравится, и тогда он окончательно слетает с катушек и превращается в настоящего монстра, или о суициде. Джек уже говорил. Странная ситуация. О чем бы Джек ни думал, к действиям он перейдет только после того, как они получат последний артефакт. И тогда спасение мира неминуемо приведет к смерти единственного человека, которого Гарри мог назвать своим другом. В мире Гарри подобие дружбе могли позволить себе лишь старшие волшебники. Люди поколения Горлагориуса уже разделившие сферы влияния и переставшие быть конкурентами друг другу. Все остальные волшебники были одинокими волками, сплачивающими ряды только в особо экстренных случаях и только под давлением сверху. Волшебник волшебнику... «Люпус эст» и это факт. Что же касается дружбы с обычными людьми, она просто невозможна ввиду социального неравенства, это тоже факт, с волшебниками никто не хочет дружить, они слишком могущественны и м -м, непонятны. Впрочем, стрелки тоже, может быть именно поэтому Джек и Гарри стали друзьями, может быть потому, что они вместе пережили множество опасностей и не раз спасали друг другу жизнь. «Отбрось свои симпатии ко мне и подумай обо всем еще раз», — посоветовал ему стрелок. «Мир был создан из-за нас и для нас. Пока мы в нем присутствуем, все предопределено, и остальные обитатели являются всего лишь статистами или мишенями. Тебе нравится быть мишенью?» «Мне и статистам быть не нравится», — признался Гарри. «Но речь сейчас не обо мне, а речь о тебе». «Нет», — сказал Джек. Речь сейчас о нас обоих, еще о великом множестве людей и не людей, обреченных на неполноценность существования в однобоком мире. Наша Вселенная не бесконечна, но она достаточно велика. И в ней живет множество людей, которые никогда не слышали об Ордене Святого Роланда. Они вполне довольны своей жизнью, им нравится мир, в котором они живут. Кто мы такие, чтобы что-то за них решать? Фил создал вселенную по образу и подобию своей компьютерной игры, но теперь вселенная переросла заданные параметры ей надо двигаться дальше, а существование стрелков ее тормозит. «И ты готов принести себя в жертву?» «Ты знаешь меня очень недолго, Гарри», — сказал Джек. «Я вовсе не тот хороший парень, которым ты меня видишь. Я плохой человек, Гарри, и в своей жизни сотворил достаточно зла. Возможно, моя смерть будет лучшим моим поступком». лучшим из того, что я могу дать миру. — Это неправильно, — сказал Гарри. — Так не должно быть. Но так есть. — Я отдал приказ стрелять! — рявкнул командир спецназа. — Какого черта ты тянешь? — Но я пытаюсь, — заявил снайпер. — С оружием что-то не так. Какие шансы на то, что лучшая снайперская винтовка в мире — разработанное оружейниками Шамблы на основе без того не слишком плохой СВД, снабженная заклинаниями надежности, окуренное благовониями и спрыснутой святой водой, отказала в самый ответственный момент. «Никаких!» — подумал Роман. «Он нас видит. Он чувствует наше присутствие и блокирует оружие. Это невероятно, но это факт!» «Атха!» — закричал Роман. Зеленая молния ударила в оптический прицел, разрушила сложную систему линз и вошла в глаз снайпера. Толдат Шамбала дернул головой и упал на свою винтовку. «Дима!» — закончил Роман. «Я своих людей не бросаю!» — крикнул в ответ командир спецназа. «Твои люди уже мертвы!» Словно в подтверждение тех слов из соседнего здания донесся дикий нечеловеческий вопль, еще два тела вышибли с собой остатки окон и полетели вниз. Оставшийся в живых снайпер нажал на курок, но его оружие тоже отказывалось стрелять. — Гарри меня предупреждал, — запоздало подумал Роман, — но я ему не поверил. Никто не может быть так крут никто не может вести бой по всем направлениям сразу, дальним и ближним, никто не может пережить то заклинание, которое мы использовали, а не горе усможет. Рядом щелкала снайперская винтовка, солдат не мог поверить, что его оружие вышло из строя, и нажимал на курок раз за разом в четной попытке уложить негодяя в одиночку, справившись с целым отрядом. Картинка на мониторе сменилась, и... пошел мультик. С песней «Карусель, карусель, начинает рассказ». Роман прекрасно понимал, что чувствует снайпер. Спецназ с момента своего основания ни разу не сталкивался с подобными проблемами и ни разу не терпел поражений. Но сомнений не оставалось. Сегодняшний бой был проигран. Необходимо только свести потери к минимуму. Единственными людьми, которых Роман мог сейчас спасти, были командир спецназа и... оставшийся в живых снайпер. Несмотря на их активное нежелание отступать, Роману удалось открыть трансгистционный туннель и отправить обоих в Шамбалу. В это время на мониторе оставленной аппаратуры винни пел песню «Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет на эти песни вслух». Серега в очередной раз прокрутил на дисплее ноутбука сцену смерти Фила. Что-то в ней показалось ему неправильным, даже не неправильным, а просто странным. Только он никак не мог понять, что именно. Сейчас он занимался тем, что увеличивал отдельные части картинки прямо во время просмотра. «У парня руки дрожат», — заметил Герман, усаживаясь рядом. «Точно», — воскликнул Серега. «А я все стараюсь понять, что же мне в этом фильме не нравится, уже полчаса смотрю». — Наверное, у тебя просто глаз замылился, — предположил Герман. Хотя в этой дрожи я ничего странного не усматриваю. У парня нервный стресс, он собирается стрелять в демиурка. — Нифига! — тактично возразил Серега. — Нервы тут ни при чем. — Как ты определил? — Если бы у него руки от нервов дрожали, так дрожали бы обе, — сказал Серега. — А у него только одна дрожит, та, которая с револьвером. Посмотри, дуло ходуном ходит. а вторая даже не дергается действительно странно согласился герман и ничего странного заявил Бозил. — барсуку понятно что левый револьвер роланды является частью вселенной с которой он был изъят причем частью не бы какой а довольно важной я бы даже сказал основополагающий и вселенно образующий артефакт стремится вернуться туда где он должен быть то бишь наш мир и не гореусу стоит большого труда его здесь удерживать и возможно он единственный человек которому это удается а про себя он подумал все таки маги странные существа подумал бузл это ж каким надо недоёпый быть чтобы тебе с горя пополам начали показывать ауры человеческие мысли И разную другую дребедень с разными заклинаниями всем остальным. То бишь ты такой неполноценный, как генетический, так и во всем остальном, что тебе просто плюшки просто так кто-то кидает. Были мысли Бозилы. Все-таки маги, наверное, получаются самые неполноценные существа, которым кто-то просто из жалости, как поберушкам, кидает сюрпризы, чтобы они хотя бы могли существовать кое-как. А с другой стороны, если человек за двадцать лет своей жизни не мог отличить вранье от невранья, ему приходится смотреть в ауры, то какие надо иметь глупые мозги. Но это Бозел решил оставить про себя. «Ты хочешь сказать, что...» — продолжил Герман. «Что любой другой человек револьвер на земле не удержит», — подтвердил Бозел. «Но не может же Негорюс и спать с пистолетом в руке, и мыться, и по улицам ходить». Недоуменно сказал Серега. «Ты что, дурак?» — спросил бозел Про себя подумал. «Нет, все-таки богатыри получаются поумнее магов, выходят». Но продолжил. такой же ты волшебник, если думаешь, что держать можно только руками?» «Ну, допустим, ты прав», — сказал Герман. «Но что это нам дает? Может, Негориус устанет его удерживать и отпустит?» — предположил Серега. Тогда нам остается только подождать, и проблема решится сама собой. — Долг же вам придется ждать, — сказал Бозил. — И вообще, откуда такой пессимизм? Некоторое время назад вы утверждали, что спецназ нам артефакт на блюдечке принесет. — Я до сих пор на это надеюсь, — сказал Герман. — Но готовлюсь к худшему. — И это правильно, — сказал Бозил. — Если готовиться к худшему, оно обязательно случится. — Про себя он сказал что-то интересное по драконии, что не переводилось на человеческий язык.